Глава пятая. Проехали мы недалеко. Метров за двести до врат пришлось оставить машину и идти пешком. Первыми нас встретили те самые зубастые ежи, которых с моей легкой руки стали называть крайтами. Этой мелкой шушеры надвигалось немыслимое множество. Мы заняли позиции согласно разработанной тактике и приготовили огнеметы. В этот раз обойдусь пока без шашек. На небольшую лужайку выкатились сотни серых колючих шаров и дружно двинулись в нашу сторону. Я, Андрей и Кэт обстреливали самовоспламеняющимися капсулами первые ряды атакующих. Антон накрыл живой ковер сзади, отрезая им обратный путь. Но уничтожение ежей ушло по три обоймы. Вся поляна горела и чадила. Нескольких прорвавшихся вперед пристрелили из пистолетов. Шкала на браслете продвинулась совсем немного. Бесполезная трата времени и боеприпасов. Уж лучше бы это были волки и пантеры. Андрей просканировал лес с помощью портативки и попытался использовать свои навыки. Впереди был только крупняк, никаких волков. Определить, что нас ожидает впереди, так и не получилось. Одно было точно известно. Бэнши впереди не было. Мы пополнили боеприпасы из ящиков в машине и потопали вперед в сторону врат. Я очень надеялся, что встретим знакомых монстров, чтобы действовать по схеме. Заодно проверим их эффективность. Судьба решила иначе. Нам уже встречались гигантские гориллы и раньше, но сейчас мы про них и не вспомнили, а именно они преградили нам дорогу. Это были три здоровенные твари, не меньше той, которую расстреляли орденцы из автоматической пушки. Метров пять ростом и больше двух в плечах. Я даже пожалел, что мы ушли далеко от машины. С крупнокалиберным пулеметом было бы легче. «Антоха, шмаляй глаз самому большому!» — скомандовал я и передернул затвор огнемета. Тяжелая пуля не смогла и прикоснуться к голове зверя. Вспышка голубого света разбежалась волной по телу монстра, сработал магический щит. «Вот же чертовы срань!» Прочитав мои мысли, Антоха решил выстрелить в пах, но эффект был точно таким же. Гиганты остановились и словно ожидали, что мы будем делать дальше. Мне показалось, что средний улыбается. «А вот так попробуем!» — крикнул я и выпустил в него очередь из огнемета. Андрей и Кэт шмальнули по крайним. Все три силуэта пылали, но даже не шевельнулись. Когда огонь утих, гориллы остались стоять, как ни в чем не бывало. И тут средний поднял здоровенные ручищи, огласил лес боевым кличем и начал бить себя в грудь. Что-то мне это напомнило. — Ах ты шкинконг кинг сраный! — рыкнул я, выхватил шашки и пошел им навстречу. «Ребята, отходите назад! Подгоните сюда броневик, я их задержу!» «Ну, начинается!» — протянул Андрей. Потом крикнул мне вслед. «Только не даем тебя убить! Скоро будем!» «Айда, братва!» Я шел навстречу могучей тройки, надеясь, что это не последний бой в моей жизни. Надо сосредоточиться и вспомнить, как я вкладывал силу в удар. Пожалуй, это сейчас пригодится». Раздутая макака, стоявшая в центре, двинулась мне навстречу, опираясь на руки. Видимо, альфа-самец решил показать своим собратьям, как надо уничтожать этих мелких никчемных людишек. Я остановился посреди дороги и спокойно ждал, когда монстр подойдет поближе. Мой самоуверенный вид вызвал на морде размером с комод удивление, а может даже сомнение. Большая обезьяна тряхнула головой, словно отгоняя глупые мысли. Он встал на две ноги и снова принялся колотить себя в грудь, издав мощный рык. — Сюда иди, чего разорался? — крикнул я, стоя неподвижно. — Элиссэш! Он понял, что я говорю? Глаза здоровяка налились кровью, ноздри раздулись. Он прыгнул вперед, замахиваясь на меня сразу двумя длинными мускулистыми лопищами. Я отпрыгнул в сторону, подхватив шашку его запястья. Зверь отпрянул назад, прижимая лапу к груди, по которой побежала струйка черной крови. Зачарованный клинок справился с его защитой. Продолжаем разговор. Я начал неторопливо заходить к нему со стороны раненой конечности. Под ранок вышел из ступора и снова решил атаковать. Больше всего меня удивило, что те двое так и остались стоять, не вмешивались в поединок. Типа понятие у нечисти»? Вот уж неожиданно. Я легко уклонился от широкого замаха лапы размером с хорошее бревно и снова рубанул по запястью. Только сейчас осознал, что силу в удар так и не стал вкладывать, но эффект был вполне достаточным. Теперь горилла прижимала к груди обе лапы. Черная кровь уже стекала по животу и капала на траву. В этот момент я услышал приближающийся звук мотора, который заглушила пулеметная очередь. Голова монстра разлетелась на куски. Потом одного за другим Антоха прикончил оставшихся двух великанов, которые рыпнулись в мою сторону. Я отошел в сторону, подождал, пока броневик поравнялся со мной и запрыгнул в кабину. «Ладно, убедили. Хорошая пушка», — сказал я, оттирая клинки шашек от черной крови, валявшейся в бардачке ветошью. «Поехали дальше, насколько возможно. Антоха, турель на тебе». «Да, командир, патронов до хрена, на всех хватит». Урал медленно подкрадывался по проселку в сторону так называемых неуничтожимых врат. Оставалось чуть больше сотни метров, когда дорога вильнула влево. «Нам надо было вправо. Придется спешиться». «Я уже открыл дверь, как увидел движение между деревьями». «Сидим пока», — скомандовал я. «Антоха, поверни турель вправо». «Уже», — откликнулся он. «Жду команду». Я опустил бронированное стекло двери и закрыл глаза. «Надо и свое сумеречное зрение развивать и практиковать». У меня получилось, но я так и не смог понять, что к нам подкрадывается. Какие-то крупные тела, находящиеся на высоте более метра над землей. Ноги, похожие на уже знакомых нам крабозавров, но это были точно не они. Таких силуэтов я насчитал более десяти, но насколько больше — непонятно. Они перестали перемещаться и застыли. Похоже, это засада. «Антон, ты их видишь?» — спросил я. «Кого?» «Зашибись. Прицел не позволяет сканировать этих тварей?» «Вижу только деревья. Сейчас поколдую с настройками». Он некоторое время тихо матерился, ковыряясь в меню визора. Мы терпеливо ждали, всматриваясь в освещенные пробивающимися сквозь облака солнечными лучами зарослей. и падла делала эту гребаную оснастку!» — выругался Антон. Какого хрена нельзя было установить сканер нечисти? Значит, оборудование разрабатывалось до того, как пожаловала вся эта фигня в наш мир, отозвалась Кэт на его стенание. Пока разработали, собрали, испытали, внедрили, прошло хрен знает сколько лет. Или просто не думали об этом, что тоже вполне вероятно. У нас это нормально. Зашибись. Мир поменялся, а раздолбайство никуда не делось. Как они вообще такого прогресса достигли? Впрочем, я, наверное, слишком суров. Может, про монстров и ограничения видимости просто не подумали. «Да это понятно», — Антон стукнул с досады кулаком в перегородку. «Делать-то что? Может, наугад попробовать? Азимут мне задайте, я туда шмальну». «Мысль здравая, но у меня есть другое предложение», — сказал я, приготовив шашки к бою выманю из наживца и не пытаетесь меня остановить не дожидаясь реакции друзей я открыл дверь и спрыгнул на землю закрыл глаза и снова сосредоточился на сумеречном зрении монстры притаились за деревьями как из ваяния никто не шелохнулся достал шашки из ножен и пошел вперед не открывая глаз. Я заранее осмотрел лужайку. Ровная поверхность. Никаких коряк и крупных веток на пути не было. Блин, ну почти. Чуть не свалился, запнувшись о спрятавшуюся в траве ветку. Может, мне показалось, но силуэты впереди зашевелились. Ну и вы нахрен такие эксперименты. Дальше я пошел, ориентируясь на обычное зрение. Монстры пропали за кронами деревьев. Зато больше не споткнусь. До зеленого барьера оставалось метров пятнадцать, когда я услышал шелест, топот и скрежет. Твари среагировали. Я замедлил шаг и продолжил сближение. Шум усилился, и из леса показались первые... «Пауки!» «Да-да, огромные пауки!» «Раньше мы таких не встречали. Тело размером с зубра несли восемь мохнатых ног». Хелицеры хищно скрежетали и клацали, роняя вязкий яд на траву. Почему я решил, что яд, а не слюна какая-нибудь? Словив тяжелую густую каплю, трава начинала дымиться. Опасненько. «Паша, вали оттуда!» — прозвучал голос Кати в наушнике. Я хотел было возразить, мол, сам справлюсь, но пауков высыпало слишком много. Один со всеми точно не сдежу. «Антон, приготовься!» — сказал я, медленно отступая назад. Пауки, видимо, решили, что я испугался, начали наступать более уверенно. Когда дистанция между нами стала стремительно сокращаться, я резко рванул в сторону. «Огонь!» — крикнул я, закладывая вираж вокруг машины. Раздался оглушающий стрёк от крупнокалиберного пулемета. Антон стрелял короткими очередями, за долю секунды разнося голову и грудь гигантских пауков. Действовал он быстро и эффективно, но тварей было слишком много. Я бежал вокруг машины и увидел пауков, бегущих мне наперерез. Пришлось разогнаться побыстрее и заложить новый вираж, чтобы монстры оставались в зоне поражения турели. По паукам, пробегавшим рядом с Уралом, к этой Андрей стреляли из огнеметов. Благо, у восьминогих не было магического счета, и они вспыхивали, как сток сена. Я остановился только тогда, когда понял, что меня уже никто не преследует. Лужайка вокруг машины выглядела эпично. Около двух десятков убитых пауков. Некоторые из них продолжали гореть, живых не осталось. Я вернулся к машине. «Ну что, пошли дальше?» — спросил я, открыв дверь. «А может, ты еще пойдешь повыманиваешь?» — спросила Кэт, невинно улыбаясь. «Там просто еще с десяток тварей крупнее этих, с пулеметом как-то спокойнее». «Что, трусливые задницы? Здесь хотите отсидеться, пока я там нормы ГТО сдаю?» «Кого сдаешь?» — уточнил Антон. «Неважно», — отмахнулся я. «Хотите продолжение циркового представления? Ладно, будет». Я захлопнул двери. Возможно, слишком резко, но переживут. Пусть думают, что я немного расстроен. Поработаю живцом еще раз. Я же обещал ради друзей жизни не жалеть. Они меня сейчас не подвели, значит, и впредь не подведут. На всякий случай я снова проверил бы готовность ППшек. Шашки в руки и вперед. Перед тем, как войти в густую поросль рябины ясеней, остановился и включил сумеречное зрение. Дистанция, доступная мне, была пока небольшая. В метрах в тридцати передо мной никого не было. А уже на грани видимости среди деревьев начал прорисовываться первый силуэт. Я пытался разглядеть подробности, но понял только, что это что-то большое, гораздо крупнее пауков. Я почувствовал, что непонятное чудище осматривает меня, словно видит насквозь. Невидимые маленькие щупальца щекочут макушку и пытаются проникнуть в сознание. «Хочешь посмотреть? Отлично. Но просмотр-то может быть обоюдным». Я мысленно перенес и по созданному каналу в сторону головы моего оппонента. Свой сканирующий канал создавать я пока не научился, но попытался воспользоваться чужим, и у меня начало получаться. Пока часть моего сознания скользила по тонкому призрачному каналу, я смог разглядеть чудовище. Не детально, конечно, в общих чертах. Это было похоже на большого черного мохнатого мамонта с очень длинным мехом. Массивная голова вместо хобота имела пучок щупалец, свисавших до самой земли. На них шерсти не было. Две пары круглых глаз, похожих на фасетчатый, не выражали каких-либо эмоций. Когда я, наконец, коснулся разума зверя, почувствовал леденящий холод. Прочитать в его мозге хоть что-то полезное я не смог, но ощутил настолько подавляющий ужас, что хотелось кричать во всю глотку, если бы я смог. Но у меня не получилось. Из глотки вырвался только сдавленный хрип. Чувствуя, как тело окутывает холод и онемение, собрал в кучу остатки сил, бросил шашки на землю, выхватил ппшки и начал с двух рук стрелять монстру прямо по глазам. Окружающее я уже слабо осознавал, продолжая палить, пока не кончились патроны. Об этом мне сказали сухие щелчки курков. Но яркие вспышки на морде долбанной твари продолжались и стали значительно крупнее. Меня начало отпускать. Видимо, мохнатая тварь перестала контролировать мой разум. Теперь я понял, что происходит. Антон открыл огонь из пулемета, ориентируясь на мою пальбу. Наметанный взгляд одаренного снайпера нашел цель, даже не видя ее, чем спас мне жизнь. Почти уверен, что сам бы я не справился — Но этого теперь не проверишь. Чудовище погибло, неплохо подвинув шкалу на браслете. Если убить их всех, то мы сегодня и пятую ступень возьмем. Аж голова закружилась от предвкушения такого сногсшибательного результата. Люди на каждую ступень уйму времени тратят, а тут за один день столько. Я так и стоял на месте, перезарядил пистолеты и снова активировал сумеречное зрение. Душа моего врага села на землю бесформенным комом и медленно таяла, словно впитываясь в землю. Из серого тумана медленно приближались еще несколько мохнатых махин, и они сразу начали атаковать меня, нагоняя волну страха. «Ну уж нет. В этот раз я вам не позволю». Усилием воли я создал защитный барьер и нарастающий ужас отступил. Я услышал, как сзади подкрадывается бронеавтомобиль, хрустя колесами по телам и конечностям пауков. Значит, мне нужно только указать, куда стрелять, а Антон займется делом. Я снова бросил шашки и несколько раз выстрелил в голову Мохнатого прямо по курсу. Антон пустил короткую очередь, которая просвистела прямо над головой монстра». Я жестом показал, чтобы он целился чуть ниже, и вторая очередь угодила точно в яблочко. Утвердительный жест и более длинная очередь разносит башку очередному мамонту. «Сколько их там Катя сказала? С десяток?» «Еще один убит, а остальные словно растворились. Видимо, отступили. Все-таки жаль, что у меня для ПП нет трассеров. Так указывать на цель было бы гораздо удобнее». Надо было шамана взять, но не факт, что попал бы в зверюк через плотную вязь ветвей деревьев. Я ждал, когда следующий зверь приблизится настолько, чтобы я смог его разглядеть в сером тумане и указать цель Антону. Как бы я ни напрягался, больше ни одного силуэта. Значит, надо идти вперед самому. Вот только придется войти в густой подлесок, и наводчик из меня будет никакой». «Так, олух я царя небесного. И почему я предположил, что Антон видит, куда я стреляю? Не трессера ведь?» Визар не был способен показать нечисть, но тепло-то он видит. Антон ориентировался на взорвавшиеся пули ПП, а не на направление моей стрельбы. Но почему тогда промахнулся первой очередью по второму монстру? Может, это я начал стрелять слишком высоко? «Эх, нет с собой чашки кофе, чтобы на гуще погадать». Я уверенно шагнул вперед, раздвигая ветки руками. Броневик подкрался максимально близко, но дальше первых кустов проехать не смог. Стволы деревьев находились слишком близко друг к другу. Я продолжал идти, ориентируясь только на сумеречное зрение. Передо мной внезапно возникли сразу четыре силуэта, которые шли на меня плотной шеренгой. Пистолеты в руках, шашки из ножен я уже не доставал. По паре выстрелов каждый мохнатый лобешник, прямо по глазам. Вспышки указали тепловизору на цели. Короткие очереди врезались в морду каждому из четырех устремившихся на меня монстров. Видимо, Антон решил сначала закрепить термометку, а потом уже добивал подранков, которые снова начали пятиться обратно. Через минуту с ними было покончено. Прилив после уничтожения монстров был такой силы, что меня скрючило, и я опустился на колени. Глянул на браслет. Справа от цифры четыре шкала была заполнена больше, чем на три четверти. До пятой осталось совсем немного. Я открыл глаза и чуть не ослеп от яркого света полуденного солнца. Недалеко от меня возвышалась гора черной шерсти. Это был второй поверженный мамонт. Первый холм шерсти остался позади. Он возвышался над травой уже не больше, чем на метр. Что интересно там сейчас происходит? Судя по всему, плоть пришедших через портал тварей после смерти теряла структуру и медленно превращалась в жижу. До врат оставалось метра сто, не больше. Между мной и ними притаились еще несколько мохнатых чудовищ. Когда их добьем, будет нам пятая ступень, я в этом уверен. Я снова переключился на сумеречное зрение и медленно шел вперед, все дальше отдаляясь от Урала. Краеврат уже попал в пределы досягаемости сумеречного зрения, а мохнатых я так и не увидел. «Да где же вы, черт вас побери?» — ругнулся я вслух, открыл глаза и обомлел. Ужас, пробравший меня до костей, не был внушенным. Это мой родной.